Глава 20. Меня представили как невесту главного дознавателя. Я прощебетала генералу, что страстно хотела развеяться от столичной скуки и посмотреть на бравых воинов, защищающих наше королевство. Сама понимала, как глупо и по-детски это звучит. Взгляды офицеров в мою сторону были соответствующими. Наверное, они даже пожалели Вышинского. Дурочка-жена, что может быть хуже? Зато никто не заподозрит в очаровательной глупышке ведьму. Весь день внутри дрожала натянутая струна. Жених отправился обсудить с командующим приказ, меня же разместили в маленькой походной палатке, подальше от боевых действий. Я поужинала пересоленной кашей с кусочками вяленого мяса и принялась ждать жениха, ходя из угла в угол. Два шага вперед, два назад. Где-то далеко громыхали выстрелы, берег обстреливали. Но как-то вяло и с нашей, и с той стороны. Вражеской армии командовал муж принцессы Анны. Но родственником Минилаю он не был, так как от династии Гайовы в королевстве реально никого не осталось. Наследный принц носил только его имя, по крови он был Вышинским. Наверное, Анна подозревала об этом, так как в своих письмах, найденных у министра финансов, принцесса писала, что ее более не сдерживают родственные узы. И когда она захватит королевство, род Гайовы вернется на трон. Перевалило за полночь, когда Вышинский скользнул под полок палатки и кивнул на выход. «Пора», — прошептал он. Я встала со стула, нервно сжимая руки. Помогло бы успокоительное, жаль, не взяла с собой нужные травы. Идти пришлось долго. Палатка стояла на окраине, и нам надо было обходить лагерь по большой дуге. Мы шли несколько часов и сильно отклонились на запад. Наконец, впереди показалась темная широкая лента реки. Вдалеке справа горела огромная россыпь огней, вражеский лагерь. Он занимал всю долину, наш выглядел гораздо мельче. Вышинский протянул мне бинокль, и я увидела Северную армию перед собой на расстоянии вытянутой руки. «Столько людей, тысячи и тысячи!» «Возвращайтесь домой», — мысленно умоляла я. «Прошу вас, я не хочу вас убивать, но мне нужно прекратить войну». Я смотрела на снующих вдоль палаток военных. Многие бодрствовали, другие спали прямо на земле. Десятки пушек стояли вдоль берега. Периодически к ним подходили люди. После пушки вспыхивали, и смертоносные ядра летели в нашу сторону. Я стояла, сжимая в руках бинокль, не в силах что-то решить. Хотя... Наверное, ведьмовская сила уже давно решила за меня. Желание я озвучила. Оставалось только ждать. Пойдем. Вышинский обнял меня за плечи, разворачивая к себе. «Тебе нужно поспать. Если завтра ничего не произойдет, сделаем еще одну вылазку». Смутно, но он понимал специфику моей силы. Видел же, как это происходило с яблоком. Мы отправились назад, и когда подошли к моей палатке, на горизонте уже вставало солнце. Поспим, у тебя есть несколько часов». Вышинский одной рукой откинул полок, а другую положил мне на талию мягко подталкивая в спину. «Позже я пришлю завтрак». «Что-то слишком уж вы стали добрым, даже не похоже на вас на лорд», подумала я, ложась на узкую походную кровать. Кожа в том месте, где он до меня дотрагивался, горела. «Ну да, конечно, сейчас я одна могу противостоять многотысячной армии. На меня одна надежда. Меня нужно холить и лелеять». С такими мрачными мыслями я и уплыла в сон только для того, чтобы вскоре очнуться от истошных криков. «Вода прибывает! Скорее убирайте телеги! Всем назад!» Я испуганно подпрыгнула с постели, натянула верхнюю одежду и выскочила наружу. Ботинки сразу же погрузились в жидкую грязь почти по щиколотку. Я схватила за рукав пробегающего мимо солдата. «Что происходит?» «Вам срочно нужно уходить как можно дальше от берега реки, госпожа!» — крикнул он, не останавливаясь. «Наводнение!» Орлушка вышла из берегов. Я виновата, скорее всего. Реки не выходят из берегов осенью просто так. Весной, и то не все. Вопреки совету солдата, я двинулась по прямой через лагерь к воде, уворачиваясь от проезжающих телег, лошадей, бегущих военных. Очень уж хотелось посмотреть на то, что сотворила ведьмовская сила. Не успев пройти и двух десятков шагов, встретила Вышинского по-видимому, направляющегося ко мне. Лицо было мрачным. «Тебе не нужно это видеть», — он крепко схватил меня под локоть, останавливая. «Я должна», — процедила сквозь зубы. «Если не увижу сейчас, то буду постоянно представлять, что же произошло, а это еще хуже». Жених странно скривился и, не отпуская мою руку, повел вперед. «Хорошо, хоть что не стал беспокоиться о том, что нас затопит, понимает, что ведьма этого не допустит». Что бы я ни ожидала, увиденное поразило меня до глубины души. Впереди разлилось настоящее море. Вся долина до самого горизонта была затоплена водой. Торчали только верхушки самых высоких деревьев. Нам повезло. Наш берег был выше. Я стояла на утёсе. Вчера он нависал над рекой на высоте роста двух человек. Сейчас же волны лизали подошвы моих ботинок. Я присмотрелась. Темная грязная вода была вся усеяна какими-то мелкими черными точками. Что это? Через мгновение до меня дошло. Это головы тысяч людей. Северная армия вся ушла под воду. Палатки, пушки, телеги с оружием и припасами. Солдаты, цепляясь за баулы, куски бревен, самодельные плоты из разных предметов, кое-как держались на воде. Те, кто умел плавать, плыли на север. В сторону леса. До него было несколько миль. Лошади, впряженные в телеге, скорее всего, погибли. Но я не просила за животных, я просила за людей. И большинство из них спаслось. Но от обеспечения армии, увы, ничего не осталось. Все оказалось на дне. «Что-то уже известно? Как случилось наводнение?» Глухо поинтересовалась я. Прорвала дамбу на границе с Ронтадом. Ночью в горах произошло землетрясение, ответил Вышинский. Наш дипломат в Рантаде телеграфировал утром, но вода пришла раньше. Я зябко передернула плечами. Значит, так решила моя сила. Дело сделано. Я с трудом оторвала взгляд от барахтающихся людей и обернулась к жениху. Мы можем ехать домой? Вышинский долго и внимательно всматривался в мои глаза. Что он пытался там рассмотреть? Страшится меня, моей силы? Наверное, он уже и не рад, что согласился на брак со мной. Я же смертоносный ураган, губительный и беспощадный, рядом с которым ему придется жить всю жизнь. Иногда я и сама себя боялась. Удивительно, но он вдруг взял мою руку и прижал к губам. От неожиданности я растерялась и непроизвольно дернула ладонь, вырывая. Жених криво улыбнулся и произнес. После завтрака выезжаем.